Брюлов, 1799-1852 год. Знаменитый живописец Карл Павлович Брюлов был подвержен слабости, не отставать от прочих в часы откровенных настроений. Но когда его откровенность достигала высшей точки, тогда он делался немногословен и ограничивался короткими ответами «да» и «нет». Актер Максимов. Хотя до мной и хорошо был знаком с Карлом Палчем и сходился с ним чуть не ежедневно, так как кружок знакомых у них был общий, но однажды он почувствовал потребность высказать Карлу Палчу свое удивление его таланту. Случай представился благоприятный, так оба они сидели друг против друга, опершись локтями на разделявший их маленький столик и, поддерживая руками головы, пристально смотрели один другому в лицо и изредка, и кали. Наконец Максим заговорил. «Карл Павлович, вот смотрю я на вас. Да, спрашивает тот. Смотрю и думаю, какой вы талант. Да. Однако ж, Карл Павлович, ведь и я талант. Да. Карл Павлович, ведь вы талант величайший. Да. Но ведь и я тоже. Да. Карл Павлович, ведь вы гений. Да. Карл Павлович, ведь я перед вами дрянь. Да. Тем же тоном заключил Брюлов И снова настало безмолвное созерцание друг друга. Брюлов, автор последнего дня Помпеи, неохотно писал портреты. Особенно же не любил он писать дамские портреты. Написать их так, как они есть, они недовольны. Недостаточно, говорят, красивы. Прикрашивать же их терпеть не могу, говорил всегда Брюлов. Жена известного миллионера, баронесса Ха, упросила однажды написать ее портрет. Когда портрет прекрасный, очень похоже написанный, был готов, Ронесса Ха, свежесть лица, которая, к слову сказать, приобреталась у парижских парфюмеров, начала придираться к художнику. — Уж я право не знаю, — сказала она, рассматривая портрет, — но мне что-то не нравится. Краски вы, что ли, нехорошие покупаете? — Уж если речь зашла о красках, — рассердил Збелов, то портрет должен быть очень похож потому что я их покупаю в том же французском магазине, в котором вы покупаете свои румяна. Бурдин, 1825-1887 годы. Актер Александринского театра Бурдин часто бывал в купеческом клубе, играл в пикет с излюбленным своим партнером. К ним обыкновенно подсаживались досужие наблюдатели, стоически высиживавшие целые вечера играющих. В особенности были надоедливы два молодых человека, из которых один являлся непрошлым ассистентом Бурдина, другой — его партнера. Игрокам они дали неимоверно, потому что иногда приставались с указаниями и советами. Чтобы отучить их от этого, Бурдин уговорился с партнером проделать следующее. Только что молодые люди уселись возле них, как Бурдин привстает с места и, передавая карты советчику, говорит «Будьте любезны, поиграйте за меня, я ненадолго отлучился». Тот с удовольствием продолжает игру за Бурдина. Затем поднимается и другой игрок. Также передавая карты своему соседу, он говорит, Взгляните за меня, я пойду на несколько минут в буфет. Ничего, не подозревавший молодой человек, охотно его заменяет. Проходит час, другой, а игроки не возвращаются. Молодые же люди усердно продолжают игру. Наконец их взял и сомнение. Они отправляются на поиски пропавших, но в следующий же комнате видят их одиноко сидящими за столом и играющими в пикет. — Что это значит? — А ничего, — спокойно отвечает Бурдин. — Мы вам составили таки партию. С тех пор, уплатив за карты, молодые люди уж более не мешали своим продолжительным присутствием возле карточного стола Бурдину и его партнер. Император Николай Павлович, любивший театр и актеров, часто бывал в Александринском театре и в антрактах беседовал с любимцами, для чего или сам сходил на сцену, или приглашал их в свою ложу. Однажды призвал он к себе в ложу Бурдина и удостоил его продолжительным разговором. Бурдин с гордо поднятой головой вышел из ложи государя. Разумеется, ща же обступили его товарищи, расспрашивая о теме разговора с императором. «О многом говорили», — ответил Бурдин. «Всего не упомнишь. Она, нас, о театре, что? Многое. В старину лучше было», — Это сказал. «Он? Нет. А! Выйдя в отставку, Бурдин рассчитывал, что проживать в Петербурге на скудные пенсионные средства невозможно. Экономические соображения принудили его переехать в Курск. Однако в Курске Федор Алексеевич провел недолгое время, он заскучал, хотя как насмех нанимал квартиру на веселые улице.